Глава 19. Новое назначение. Девятнадцатый год Москва встречала спокойно. Рождество уже не отмечали, а Новый год еще не праздновали. Наши ряды, имею в виду группу чекистов, набранную для обучения, потихонечку редели. Лосева расстреляли, еще несколько человек погибло. Время от времени исчезал кто-то из товарищей. Куда он девался, никто не знал и не спрашивал. Просто утром приходил посыльный от Кедрова, и человек исчезал. К середине первого месяца Нового года нас осталось лишь трое. Но скоро и я дождался своего часа. «Вставай, граф! Вас ждут великие дела!» Я продрал глаза. Возле меня стоял свеженький как огурчик Артур Артузов, который еще и фраучи, и улыбался. Вчерашний вечер и половину ночи я помогал московским чекистам. Дело было связано с искусством и имело огромное значение. Нет, это не ограбление патриаршей Ризницы и не кража большой короны Российской империи, но тоже не рядовое событие. К особняку на Большой Знаменке, некогда принадлежащему известному коллекционеру, а ныне эмигранту Щукину, где хранились полотна Писсаро и Пикассо, Дега и Ренуара, Гогена и Ван Гога, а также Матисса, импрессионистов, постимпрессионистов, фавистов и кубистов, прибыли люди с мандатом за подписью самого Луначарского, по которому все картины, 256 штук, должны быть отгружены в Петроград для пополнения Эрмитажа. Возможно, главный хранитель коллекции Елена Келлер, для которой коллекция была родной, как-никак она приходила Щукину родной дочерью, поплакалась бы и безропотно передала все холсты, Но так уж случилось, что буквально за два часа до приезда просителей ей позвонил сам Анатолий Васильевич Луначарский, пообещавший, что собрание ее отца будет самостоятельным художественным музеем. А так как Елена Сергеевна оказалась женщиной неглупой, она мило поулыбалась незваным гостям, проводила их в зал, а сама позвонила в ЧК. Вот и пришлось нам вначале арестовывать непосредственных исполнителей, а потом их руководителей. Самое интересное, что злоумышленниками оказались простые сотрудники Мосгоркомхоза, не имевшие представления о том, что подпись Луначарского фальшивая, хотя и мандат, и печать настоящие. Да и человек, отправивший их на дело, оказался не закоренелым злодеем, а чиновником, занимающим в Моссовете должность начальника отдела питания, отвечающего за обеспечение сотрудников пайками. Товарищ решил совершить выгодный обмен, поменяв пару сотен никому не нужных холстов, густо намазанных красками, на два вагона муки. И муку он не собирался оставлять себе или спекулировать, а поделить поровну на всех сотрудников Моссовета согласно пайковым нормам. Ну а то, что подделал подпись народного комиссара, ничего страшного. Людей-то кормить надо. Чем там закончится дело, не берусь и представить. Вполне возможно, трибунал поверит на слово рачительному чиновнику, а может и нет. Сегодня я собирался выяснить, что у нас за новые меценаты появились, готовые отдать 32 тонны муки за никчемные картины. Где они умудрились добыть два вагона, куда собирались деть коллекцию? В среднем получается 125 килограммов за картину. В ценах моего мира килограмм пшеничной муки стоит рублей 50-60, а сколько ржаная, я даже и не знаю». «Значит, картина Гогена мне обошлась бы в семь с половиной тысяч рублей, а Танис Матисса, он побольше, в десять тысяч?» «Хочу». Но выяснить подробности мне было не суждено. «Владимир, я с тобой», сообщил Артур, улыбнувшись. «Собирайся». С Артуром Артузовым мы перешли на «ты» и немного сдружились, благодаря любви к фантастике. Я как-то сидел на Лубянке в длинном коридоре в ожидании Коли Зотова, моего сокурсника, вызванного для какой-то консультации, коротая время за чтением Жуля Верна. «Владимир, что вы читаете?» — услышал я голос. Подняв глаза, увидел помощника Кедрова. «Двадцать тысяч льет под водой». «А почему на русском?» — удивился Артузов. Вспомнив, что в учительской семинарии иностранным языкам не учат, а мою биографию он точно знал от своего шефа, извинился. мне чего отчего-то кажется, что вы заканчивали классическую гимназию». «Увы ах», — улыбнулся я. «В гимназии у меня не было бы ни малейшего шанса. Там же и арифметику учат, и физику, и древнегреческий с латынью. А я всегда предпочитал предметы поинтереснее». «Какие, если не секрет?» Историю с географией. Еще очень нравится филология. Только не лингвистика, а история литературы. Всегда интересно знать, как литератор писал, в каких условиях, что подвигло. Опять-таки, интересно развитие литературы. Да что там, литературные репутации, мода. Еще очень интересна полиография. Да, очень интересно, согласился Артузов. А почему в университет не пошли? Некоторые детали биографии Володи Аксенова я уже знал, равно как и систему семинарского образования. Так выпускник семинарии не имеет права поступления в университет. Для меня и так сделали исключение. В семинарию принимали с 16 лет, а меня с 14, как круглого сироту и закончившего курс народного училища с отличием. Меня даже учили бесплатно и стипендию выдавали. Я же на фронт вольноопределяющимся пошел, потому что у них льгота при поступлении в университет. «Думал, сдам экзамены на прапорщика, какой-нибудь орден получу. Вот меня в университет и примут». Артузов смутился. Похоже, что у него детские и юношеские годы сложились благополучнее. И цели допрашивать меня тоже не было. Видимо, чтобы сменить тему, опять начал говорить о фантастике. «Кстати, как там Богданов? Красная планета? Мне кажется, муч полнейшая». Техническую сторону, любовные переживания в расчет не беру, но не понимаю, если на Марсе установился коммунизм, то почему марсиане так просто решили перебить население Земли? Где логика? Так ведь не все же принялся защищать марсиан Артузов. Одна часть выступала за уничтожение, другая против. И кончилось тем, что приняли решение добывать топливо на Венере. «Артур, прошу прощения, не знаю вашего отчества». «По отчеству Христианович, но лучше просто Артур. А еще, может, перейдем на «ты»?» Я был не против. Наоборот, очень польщен. Перейти на «ты» с самим Артузовым – это нечто. Интересно, если Володя Аксенов доживет до 37-го, его расстреляют вместе с Артуром или попозже, вместе с Кедровым? То, что расстреляют, как пить дать?» Да одни лишь беседы с Артузовым и Кедровым потянут на высшую меру социальной защиты. А пока мы еще оба живы, то идем на выход, где уже поджидал автомобиль. Я не стал спрашивать у Артузова, куда мы едем. Увижу. К моему удивлению, автомобиль поехал не на Большую Лубянку и даже не в Кремль, а в сторону Курско-Нижегородского вокзала. «Догадался, куда едем?» – поинтересовался Артузов. Не Неужто к самому товарищу Троцкому? Догадаться несложно. Если бы собирались меня арестовывать или расстреливать, повезли бы в другое место. Если командировка, никто бы авто не прислал. Значит, меня хочет видеть кто-то из очень больших людей. Лев Давидович, как известно, предпочитал по стране передвигаться на бронепоезде и в Москву наезжал крайне редко. Не знаю, имелся ли у него свой кабинет в Кремле. Да, если и оставался у Володьки Аксенова шанс отмазаться в 37 седьмом, то после знакомства с Троцким он скатился к нулю. Где-то читал, что бронепоезд Троцкого всегда оказывался в кольце охраны. Может, позже так и делали, но сейчас он стоял просто на запасных путях, и охраны, кроме часового у вагона, мы никакой не увидели. Мы с Артузовым показали красноармейцу свои документы, поднялись в тамбур. «Ага, там все-таки еще один пост охраны», но караульный, видимо, знал Артура в лицо и пропустил без вопросов. «И оружие у нас никто не отобрал. Захоти я убить Лева Давидовича, так без проблем. Бронированный вагон превращен в рабочий кабинет. Мебель добротная, из красного дерева. Посередине стол для заседаний, к которому примыкает стол поменьше, заваленный бумагами». «На стене карта России. Столы тоже завалены картами». Сам Троцкий листал какие-то машинописные листы, некоторые подписывал, а некоторые отбрасывал в сторону. «Садитесь, товарищи!» — поднял на нас взгляд нарком-военкор. «Буквально две минуты». За спиной товарища Троцкого висели огромные часы. От нечего делать я стал смотреть на циферблат. Удивительно, но когда минутная стрелка прошла два деления, Лев Давидович встал и подошел к нам. Пожав руку вначале Артузову, потом мне, Троцкий сел напротив. Я отчего-то представлял Троцкого с бородкой и усами в пенсне. Пенсне и усы наличествовали, бороды не было. Значит, появилось позже. Опять-таки представлял Лева Давидовича субтильным интеллигентом, а увидел довольно крепкого мужчину. «Товарищ Аксенов, в чем цель конечная нашей революции?» Спросил нарком Вайнмор. Вопрос поставил меня в тупик. И впрямь, а в чем цель нашей революции? В установлении социальной справедливости? Так я и сказал Троцкому. Очень опасался, что Лев Давидович в духе плохих фильмов, когда вожди революции вещают всеми вся, начнет погружать меня в собственные идеи, но нарком только усмехнулся. «Как вы считаете, по какому направлению вы будете работать?» «Скорее всего, Архангельск», – предположил я. «А почему вы сделали такой вывод?» – заинтересовался нарком Военмор. «В принципе, это может быть и Сибирь, и Дон, и даже Гуляй Поле, пожал я плечами. Но в последнее время Артур Христианович осторожно вводит меня в курс некоторых дел. Например, проинформировал меня о том, что именно вывозил ЧКО-раб из Архангельска, в каких количествах. «Я знаю, что товарищ Артузов ничего не делает зря. Стало быть, мне эти данные потребуются». «Да, именно Архангельск», — кивнул Троцкий. Пристально посмотрев на меня, не то сказал, не то приказал. «Изложите мне, что у нас на северном направлении». «По сравнению со Слоном, Восточным фронтом, это Моська. Но даже Моська может представлять опасность, если объединиться со Слоном. Сегодня на северном направлении имеется собственное правительство, сравнительно небольшая армия и небольшой контингент войск Антанты. Предполагалось, что Антанта уберет свою армию после капитуляции Германии, но она завязла на севере. Почему? блеснул стеклами Пенсне Троцкий. Причины могут быть две: первое, Англия и же с ними не могут вывести свои войска из-за зимы, лед и все прочее, и эвакуации следует ждать весной и летом. А вторая, Антанта, пообещав Колчаку и прочим правительствам белых помощь, теперь не знает, как вылезти с русского севера и сохранить лицо. Хотя Англию никогда не волновало, как она выглядит в глазах других. Ей главное сохранять собственные интересы и приумножать деньги. «Не любите Англию?» – усмехнулся Троцкий. Не дожидаясь ответа, сказал «А кто в России любит Англию?» Другое дело, что Англии глубоко начхать, любят ее или нет. Хотел сказать, что англичане правильно делают. Это у нас от чего-то всегда оглядываются то на Европу, то еще на кого-нибудь. Но Троцкий не тот человек, чтобы вести с ним банальные разговоры. Это лучше с приятелями, за чашкой чая. «Как вы считаете, как относятся британские и американские солдаты к войне?» – спросил Лев Давидович. Могу судить только по материалам наших газет». Осторожно ответил я, опасаясь сказать что-то такое, что Аксенову из 1918 -го года знать невозможно. В ноябре прошлого года зафиксированы случаи, когда американские и английские солдаты переходили на нашу сторону, причем не только отдельные солдаты, но и подразделения. В декабре одна из род славяно-британского легиона полностью перешла на сторону Красной армии. Американский отряд, самовольно покинув позиции под Абазерской, в полном составе прибыл в Архангельск и потребовал, чтобы его вернули на родину. «А в общем и целом», — перебил меня Троцкий, — «а в целом солдаты воюют хорошо, если твердо понимают, за что воюют и с кем воюют. Желательно, чтобы они осознавали, что воюют за справедливое дело». В нашем случае ни рядовые американцы, ни англичане уже не понимают, с кем им приходится воевать и за что. Ехали сражаться с немцами, с большевиками, германскими шпионами, а натолкнулись на русское сопротивление. Еще очень важный момент. Солдату нужно создавать условия для войны, вовремя его кормить, отправлять на отдых, мыть. Европейцам приходится жить в непривычных условиях. Холод, вши, грязные и сырые окопы, однообразная пища. «И русским-то в таких условиях воевать трудно, а англичанам и прочим американцам смерти подобно». «Что ж, вы все правильно излагаете», – кивнул Труцкий с одобрением. «Еще нужно отметить, что в верхах Лондона и Нью-Йорка нет единого мнения о продолжении интервенции. Идут дебаты в парламенте, американские сенаторы открыто выражают протест против политики своего правительства». Я бы еще мог дополнить Льва Давидовича сведениями, запомнившимися еще со школы. Что в те годы рабочее движение, интернациональная помощь не была пустым звуком, советская Россия еще не стала империей зла, а пылала факелом в темные ночи. Что в Лондоне создан комитет для борьбы с интервенцией, что английские рабочие поставят перед парламентом вопрос о выводе войск из России, во многих городах пройдут митинги. Портовые грузчики станут отказываться загружать суда, идущие в Мурманск и Архангельск. А очень скоро в Глазго начнется всеобщая забастовка, продлившаяся две недели. В городе потухнет электричество, остановятся фабрики и заводы, весь транспорт, а в порту будут уныло стоять корабли. Осенью английских рабочих поддержат американцы, количество протестующих перевалит за миллионы, а в стычках с полицией погибнут сотни людей. Разумеется, Аксенов всего этого знать не мог, как не мог о том знать сам товарищ Троцкий. Предполагать, да, Лев Давидович мог. Итак, товарищ Аксенов, принято решение об отправке в Архангельск специального эмиссара. Его задача – заставить американцев и англичан как можно быстрее начать вывод своих войск. При этом главную роль в этом должна сыграть белая армия. Ну ничего себе товарищ Троцкий задачи ставит. Может еще и мировую революцию совершить? Или чего-нибудь попроще, отобрать у Колчака золотой запас или Луну с неба достать? Видимо, на моей физиономии проявились те мысли, которые мне бы не хотелось озвучивать, потому что Троцкий рассмеялся. — Не пугайтесь так, товарищ Аксенов, эта задача вполне выполнима. — Как понимаю, эмиссаром стану я, — решил я зачем-то уточнить, хотя это и очевидно. Дождавшись кивка льва революции, спросил. «Моя задача – столкнуть лбами англичан и белых, вследствие чего союзники покинут Архангельск». «Именно», – кивнул Троцкий. «Мне трудно вам что-нибудь посоветовать. Думаю, вы сами выработаете план действий. Не торопитесь, время у вас есть. Если понадобится, в вашем распоряжении будет и подполье, и разведка Архангельская. Связь станете поддерживать с товарищем Кедровым». Все детали обсудите с ним». Лев Давидович так пристально смотрел на меня, что подумалось, а не брал ли он уроки у какого-нибудь старого каторжника, вроде моего наставника. Но играть в гляделки с одним из вождей революции не с руки, и я поспешил отвести взгляд. «А какой смысл сталкивать лбами белогвардейцев с союзниками, если интервенты и так покинут Архангельск?» «Поверьте, смысл в этом есть». Троцкий кивнул, откинулся в кресле, давая понять, что аудиенция закончена. Мы с Артузовым поднялись. Когда мы покидали кабинет, Лев Давидович бросил мне в спину. Да, товарищ Аксенов, если недовольство белогвардейцев и эвакуация союзников совпадут по времени, ничего страшного.